Максим Гаус Показатель силы. Армада Книга первая. Инцидент Глава первая. В самое пекло «Приветствую, Алекс!» — приятный голос искусственного интеллекта вывел меня из состояния анабиоза. Одновременно по всем отсекам корабля разнесся издевательский голос командира Фауста — «Эй, парни, подъем! Всем доброго утра!» «Ага, доброго, как же!» — проворчал десантник, лежащий в соседней капсуле. «Два месяца в анабиозе». «К такому не привыкнешь!» — пробурчал я, выбираясь наружу. «Прошу прощения, кажется, я забыл представиться. Меня зовут Алекс Кларк, мне 28 лет, и я специалист по вооружению. Собираю и испытываю новейшие бронекостюмы, тестирую боевые системы управления». Да, а еще я проектирую новые пушки для вооруженных сил. Меня прикомандировали к элитному батальону орбитальных десантников и отправили на Калипсо, чтобы испытать новейшие военные разработки. В общем, так я и оказался на борту Фауста. Наш крейсер с десантом отправили на третий спутник Юпитера, чтобы разобраться в сложившейся критической ситуации. С колонии был перехвачен какой-то странный сигнал бедствия. Сигнал, направленный куда-то в дальний космос. И все, тишина. Вся возможная связь оборвалась. Я быстро посетил медицинский отсек, а затем прямиком направился в отдел управления вооружением. Он занимал почти четверть всего внутреннего пространства крейсера, но при этом управлялся всего одним человеком. «Виктор, ты здесь?» — крикнул я, после чего прислушался. Где-то в глубине между транспортных контейнеров и огромных грузовых роботов упало что-то металлическое, покатилось по полу. А еще через несколько секунд из-за большого управляющего модуля показалась лысая голова японца. Виктор Чан, специалист по корабельному вооружению, уже разменял шестой десяток. За годы службы на Земную Федерацию он лично разобрал на подшипнике все, что можно разобрать, проапгрейдил и собрал обратно. Но самым удивительным было то, что, несмотря на китайскую фамилию, Он был японцем, родившимся в России и попавшим во флот Федерации. Старик всегда носил синий засаленный комбинезон, покрытый пятнами масла. Из каждого кармана торчали ключи, примочки, провода, микросхемы. «А, уже проснулся?» — недовольно пробурчал тот, вытащил ключ и скрылся обратно. Я усмехнулся, бросил взгляд на массивный стеллаж, где располагался целый ряд легких бронекостюмов. Один из них был разобран и лежал на полу, внутри рылся манипуляторами ремонтный дрон. Осмотрелся, затем улыбнулся и задумчиво отправился к своим игрушкам. Пройдя метров 30, я свернул направо и остановился у большого транспортного модуля, состоящего из двух секций. Первая секция как раз и содержала в себе Тахиона. Это экспериментальный бронекостюм нового поколения под интуитивным управлением уникального искусственного интеллекта. Я заглянул через обзорное стекло, задержался на минуту и довольно ухмыльнулся. «Что, опять свою консервную банку рассматриваешь?» — послышался ехидный голос японца. «На земле не нагляделся». «Чего? Консервную банку?» Мне стало настолько смешно, что я не сдержался и, обернувшись, засмеялся. «Да эта банка стоит как четверть этого крейсера. Преувеличиваю, конечно». Просто тахе он собирали почти полтора года, каждый раз возвращая на доработку очередного изъяна. На его разработку угрохали такую неприличную сумму, что даже озвучивать не хотелось. «Твои погремушки скоро отправятся в музей», — весело произнес я, указав на скаута. Чан кивнул головой, затем удалился по своим делам, бормоча что-то по-японски. Английский и русский языки уже почти как 20 лет стали языками космоса. Я уже хотел было активировать открытие модуля, как вдруг по всем отсекам и коридорам Фауста раздался громкий голос капитана. «Всем десантным группам, всему командованию, собраться на взлетной платформе главного ангара для целевого инструктажа! Готовность 10 минут!» Это касалось и меня. Я тут же покинул отсек управления вооружением и, сверившись с планом корабля, отправился искать главный ангар. Если бы не встречающиеся по пути инженеры и техники, хрен бы я добрался до него вовремя. Я занял свое место, присоединившись к группе офицеров. Здесь собралось 300 хорошо подготовленных десантников. Все они были в прекрасной физической форме, одеты в одну и ту же униформу, берцы, темно-зеленые штаны и такого же цвета майки. Ни оружия, ни брони на них не было. Пока не поступила команда, Виктор Чан даже не пошевелился бы запустить систему управления вооружением. Все бронекостюмы были упакованы в специальные контейнеры, а оружие и боезапас хранился отдельно. Специальные боевые системы корабля были заточены на то, чтобы максимально быстро экипировать десантника и при этом потратить минимум энергии. За спиной в один ряд стояли новые транспортные боты класса «Бегемот», всего их было шесть. Далее шел ряд штурмовых роботов «Голиаф» и серия легких танков «Триггер». Целевой инструктаж начался внезапно, и был он весьма странным, по крайней мере, я ожидал другого. На центр взлетной платформы вышел полковник «Тангер». Крупный, широкий в плечах, но уже стареющий офицер, славившийся удачно проведенной спецоперацией, в результате которой тангейзерский конфликт был исчерпан. Полковник смерил всех собравшихся хмурым взглядом, после чего громко произнес. «Уже все в курсе, что на Калипсо произошла чрезвычайная ситуация. Опуская подробности, могу сказать следующее. Орбитальная станция по неизвестным причинам рухнула на поверхность спутника, предположительно в квадрате К4. Никакой связи с колонией нет. Провести быструю высадку к главному перерабатывающему центру мы не можем». В это время года бушуют мощные электромагнитные бури, а сама атмосфера на спутнике слишком опасна для мелких единиц техники. Поэтому нами принято решение высадить две десантные группы в стороне от центра, используя мобильные транспортные боты. Их массы достаточно, чтобы пройти воздушные коридоры и беспрепятственно сесть на поверхность. Будем выбирать зоны, где наименьшее воздействие электромагнитных возмущений. Аналитики уже начали просчитывать координаты. Он отвлекся на пару секунд, затем продолжил. Группы А командует майор Ратлер. В его подчинении будет 30 человек и один робот. Задача – сбор информации. Мы не можем производить полноценную высадку, потому что не знаем, что там случилось. При контактах с враждебной формой жизни в бой вступать только в крайнем случае, но быть готовыми защищаться». При обнаружении отравляющих веществ, биологической угрозы, радиационного заражения, срочно эвакуироваться. Цель – инженерный городок номер 4 у главной газодобывающей станции. Далее по обстоятельствам. Тангер снова окинул всех присутствующих хмурым взглядом. От меня не укрылось, что на правой щеке у него огромный рваный шрам. Интересно, где старик его получил? Группой «Б» командует майор Хаузер. Состав десантной группы и меры предосторожности те же. Задача — отыскать обломки рухнувшей орбитальной станции, собрать информацию. Предположительно, квадрат К4 — это песчаная равнина, но это не точно. Остальные десантные группы в полной боевой готовности ждут дальнейших указаний. «Все ясно?» «Так точно!» — прогремели три с лишним сотни голосов. «Отлично!» — тангер уже собирался удалиться — Но вдруг растерянно обернулся по сторонам. «Да, чуть не забыл. Группу майора Ратлера будет сопровождать Алекс, специалист по вооружению, отправленный сюда департаментом вооружения. Разрешаю оказывать ему всяческое содействие, однако прошу не путаться под ногами». Со всех сторон послышались плохо сдерживаемые смешки. Некоторые пытались найти меня среди остальных присутствующих. Само собой, мне не понравились его последние слова. Но я заранее был готов к этому. И еще на земле меня предупредили, что старый вояка Тангер — офицер традиционной закалки, а такие во все времена не любили полувоенных вроде меня. Ну, оно и понятно — боевой опытный офицер, прошедший массу военных спецопераций, а ему на шею сажают какого-то нестрелянного инженеришку, чтобы тот свои игрушки опробовал. Какого хрена? Все. Личный состав в распоряжении командиров десантных групп. «Готовность 20 минут, затем начинаем высадку. Все свободны», — жестко произнес полковник, после чего закончил инструктаж. Не прошло и двух минут, как все шустро разбрелись по ангару. «И это инструктаж?» «Все равно, что ничего. Признаться, я ожидал большего». Удивительно, но каждый техник, каждый десантник знал свое место, задачу и способ ее выполнения. Люди действовали быстро, слаженно. Единый механизм, состоящий из нескольких сотен винтиков. Ну а я, оставшись под впечатлением почти бессмысленного инструктажа, не нашел ничего лучше, как отправиться обратно к Виктору. Японец все еще где-то гремел инструментами, поэтому я отправился прямиком к своему контейнеру. Активировал сенсорную панель, разложил оборудование. «Ну привет, здоровяк», — произнес я, восхищенно разглядывая представший передо мной «Тахион». Темно-серая танталовая броня, обеспечивающая защиту всех жизненно важных органов, прочный но очень компактный каркас из облегченного титана, система мощных сервоприводов, комплекс стартовых репульсорных двигателей. Да, тахион даже может совершать прыжки, разом преодолевая расстояние до 50 метров. Сам бронескав был набит электроникой по самые не хочу. Вооружение тоже на уровне, новейшая импульсная винтовка ЛАР-33 наплечный стрелковый комплекс ФАР-44, рельсотрон «Зеус», компактная ракетница «НК-2». И все это управлялось уникальным искусственным интеллектом, имя которому Ава. И разработал ее. Я. С нескрываемой гордостью я смотрел на то, как на полированном корпусе Тахиона мигают синие светодиоды, символизируя полную готовность. Внутри бронешлема, закрытого многослойным бронестеклом, Горела мягкая оранжевая подсветка. К спинному модулю шли многочисленные трубки и кабеля. Умный компьютер постоянно тестировал броню, сверяя все поступающие данные. Ава сама себя проверяла, заканчивала последние приготовления. Ну что же, пора. Довольно пробормотал я и шагнул к скафу. Ава, открывай. Тахи он пшикнул, что-то пискнуло. Передние броневые пластины мягко откинулись вперед, обнажив внутреннюю часть бронекостюма. Задний фрагмент нагрудника приветливо сдвинулся вверх, как бы приглашая влезть внутрь. Я ухватился руками за стойку, закинул ноги внутрь и буквально сполз вниз. Тело окутала приятная прохлада. Уникальный внутренний подклад из органического силикона был напичкан датчиками, сенсорами, контактными модулями. Было очень удобно, даже вылезать не хотелось. Я выжил внутреннюю кнопку блокировки, и скаф оперативно сложился в первоначальное состояние. Броня с едва слышным щелчком встала на место, сверху опустился бронешлем. «Приветствую, Алекс!» Ава сразу же отозвалась приятным женским голосом. «И тебе того же!» произнес я, сдерживая эмоции. Меня аж распирало от гордости. «Состояние бронекостюма?» «Все системы функционируют на сто процентов. Можно веселиться». «Отлично, подключай адаптивное управление». Я мгновенно почувствовал, как почти в каждой клеточке моего тела что-то едва ощутимо кольнуло. Шею обхватило что-то мягкое, приятное. Резко захотелось спать, но это чувство пропало уже через несколько секунд. Это подключился основной модуль адаптации. Адаптация носителя успешно завершена, целостность 100%. Я улыбнулся. Теперь, через бронестекло, я не просто видел противника. Ава превращала картинку в визуальный сканер. Любой противник или союзник был как на ладони. Я видел его состояние брони, объем энергии, частично выявлял сильные и слабые стороны. Если что-то проанализировать было сложно, Ава тут же начинала углубленный детальный анализ. Также Ава позволяла мне самому обучаться новым приемам, навыкам, рассчитывать боевые алгоритмы. «Значит, это и есть тот самый Тахион?» Через внешний микрофон я услышал голос Виктора. Звуковая система СКАФа была настроена так, что когда ко мне кто-то обращался, я понимал, откуда он говорит. Это не являлось чем-то уникальным, но в ранних версиях этому не уделялось должного внимания. И именно поэтому облаченный в броню десантник не всегда понимал, откуда надвигается угроза. «Ага», — ответил я, затем добавил, «нравится?» Японец поджал губы, цокнул, затем кивнул и задал очередной вопрос. «Какой у него вес?» «Сто четырнадцать», — коротко ответил я, затем обратился к Ави. «Пройдемся до главного ангара», — и, не дожидаясь ответа, зашагал вперед. Виктор проводил меня взглядом, скривился и пробормотал. «Все равно консервная банка». Я шел мимо рядов контейнеров, которые один за другим по специальным транспортерам отправлялись в главный ангар, где их быстро разбирали десантники. Слева и справа попадались и открытые контейнеры, которые сканировали на предмет наличия неисправностей. Далее по центральному коридору, почти не сверяясь с планом. Ава сама вела меня в нужном направлении. Не прошло и трех минут, как я появился в главном ангаре и сразу же привлек к себе внимание всех присутствующих. Здесь было около 60 человек, половина из которых уже грузилась в транспортники, а другая заканчивала сбор. Все остальные группы сместились в другой ангар, готовясь к предстоящим операциям. Я буквально нутром чувствовал, как десантники провожают меня завистливым взглядом, восхищенно рассматривая уникальный скаф. Они отвлекались от своих дел, делились эмоциями и вновь приступали к работе. Впереди показался майор Ратлер, командир десантной группы. Он был облачен в командирский паладин, который отличали желтые полосы на груди и руках ну давай алекс шевели поршнями крикнул тот указав рукой в сторону открытого трюма транспортного корабля я подошел ближе осмотрелся а тут же доложило мне что на борту находится двадцать скаутов восемь паладинов и три дефендера. десантники в тяжелых скафах заканчивали погрузку штурмового голиафа значит так слушай внимательно ратлер хлопнул меня по плечу «Ты в моем подчинении, держись рядом». «Нарожон не лезь, а то мне за твою шкуру головой отвечать». «Понял?» Я усмехнулся. «Да что там со мной может случиться?» «Всем десантным группам и экипажам транспортных ботов закончить погрузку и приготовиться к взлету. Готовность три минуты». Капитан Фауста оперативно готовил крейсер к высадке десанта. «Ладно, Алекс, дуй в корму». Ратлер легонько толкнул меня в спину, намереваясь поскорее самому занять место командира. Я молча забрался, прошел вдоль рядов легких скаутов, которые фиксировали свои скафы к специальным стойкам. Их импульсные винтовки, ракетницы и пулеметы были зажаты в руках. Мне такого не требовалось. Почти все вооружение Тахеона умещалось под выдвижной броней. Исключение составляли только рельсотрон и ракетница. Я занял свое место в самом конце отсека. Голос пилота выдерживая стиль, разнесся по трюму. Товарищи десантники, отбойник быстро и без комфорта доставит вас к точке высадки. Не успеете оглянуться. Просьба не блевать в салоне, не высовываться из окон и не рассыпать попкорн. Да, кстати, передаем за проезд. По трюму разлетелся дружный хохот десантников. Даже хмурый Ратлер позволил себе улыбнуться. Я серьезно, зайцев не возим. Пилот явно обладал чувством юмора, и это не запрещалось. Наоборот, помогало немного сбросить напряжение. Впрочем, впервые десантировался здесь только я, а потому, ощутимо волнуясь, не сразу понял сути этого приема. «Только хочу заранее предупредить, у нас лицензии нет», — подключился второй пилот. «А еще я утюг дома не выключил». «Все, завязывайте». Ратлер перестал улыбаться и снова нахмурился. Отбойник пошуршал гравитронами, легко приподнялся и, запустив главные двигатели, шустро выскользнул из чрева Фауста. Следом за ним вылетел и второй борт, которым командовал майор Хаузер. Пока наш транспортный бот пробивался через толщу атмосферы, я прекрасно ощутил все то, что чувствует тушенка, которую затолкали в банку и основательно встряхнули. Хотя Ава своевременно и перенастроила балансир, я все равно ощущал рвотные позывы. Благо, самое тяжелое длилось всего несколько минут. На остальных я не смотрел, не до того было. Наши пилоты оказались мастерами своего дела. Провели отбойник там, где воздушные потоки буквально раздирали друг друга, выворачивая наизнанку все, что оказывалось поблизости. Почти 40 минут наш транспортный бот лавировал между потоками, то ускорялся, то резко зависал на месте, смещаясь то вправо, то влево. Раздался оповещающий сигнал. «Ребят, высадка будет дерьмовой!» предупредил командир корабля, с трудом удерживая борт в воздухе. «Сильные воздушные потоки!» «Ну что, пушечное мясо, готовы?» заорал Ратлер, одевая бронешлем. «Забрало все еще было поднято!» «Так точно!» Рявкнули тридцать голосов. «Все, подберите яйца, сейчас начнется!» «Кэп, что там на сканере?» «Инженерный городок номер четыре перед нами, но что-то здесь не так. Не обнаружено ни одной формы жизни. Секунду. э а что это там справа чёрное? «А, сука, держитесь!» Вдруг заорал второй пилот и резко бросил борт влево. Раздался тяжелый удар, леск металла. Снова удар, натужно взвыл левый движок, весь транспорт накренился на правый борт. По трюму покатились незакрепленные предметы, сдвинулись оружейные ящики. Погас свет. Отбойник поймал глубокую воздушную яму и резко провалился вниз.